Основы Тартароведенья. Продолжение. Читабельный источник находится на ресурсе tartaria.info. Автор публикации – Кадыгчанский. В явном мире юрист-писатель-историк Андрей Голубев. Наследники Чингисхана. Спустя два года после кончины Чингисхана собрались его сыны. Чагатанхан. Таулайхан и дети Чучихана с главными офицерами Могулской империи. Тогда Белгатай Наян и Ильчетке Наян читали завещание Чингисхана, по которому великим ханом долженствует стать угадай хану. Но тот отговаривался под тем видом, что имеет дядю с отцовой стороны и двух братов живых. Сорок дней шло собрание, все никак не могли убедить Угадая, что это воля его отца, и ее нужно исполнить. Пришлось брать им его взять за руки и насильно усадить на трон. Тогда Угадай-хан согласился с увещеваниями и одарил всех присутствующих богатыми дарами и устроил великий пир на весь мир. Было сие в лето 647-е или 1230 год. Между тем, султан Джалалуддин, будучи в Индии, уведомился о смерти Чингисхана и пришел с войском в землю Иран, где завладел градами Керманом и Ширасом. Ширас – город с прямыми улицами, утопающий в персиковых садах, и не имеет никаких укреплений, кроме глубокого рва вокруг города». В древности носил имя Персеполь. Примечание переводчика. Оттуда пошел в провинцию Адербейцан, где завладел городом Табрисом и другими городами, которые принадлежали Чингисхану в этой местности. Уведомившись и Сием Угадайхан, послал двух генералов с отборным войском в 30 тысяч, и те порубили армию султана. А сам султан укрылся в землях Барик-Курдистана, где и окончил свою несчастливую жизнь, ибо жители были недовольны им и его людьми, и всех порубили. На нем прервался род султана Магомета Шаха Харасмского. Между тем, Угадайхан удалился в земли Катая. Чтобы и там порядок навести, осадил великий город на реке Карамуран. Ныне это река Кара, на границе республик Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Жители города мужественно сопротивлялись почти 40 дней. А когда город был взят приступом, 12 тысяч знатных жителей на кораблях уплыли в океан. Остальные были порублены и взяты в полон. Вероятнее всего, река Кара в те времена была очень полноводной и протяженной. Ныне места вокруг очень заболочены, что может свидетельствовать о недавнем потопе. И описываемых городов, конечно же, не осталось. Но, помитуя о том, что города всегда возникают на одних и тех же местах, рискну предположить, что в этом отрывке речь идет о Воркуте. После чего Угадай-хан отправился далее в Катай, и брата своего Таулайхана послал с десятью тысячами человек вперед. Алтанхай, уведомившись о поступках братьев, выслал навстречу тысячное войско. И, конечно же, это войско порубило могулов, если бы, угадай, хан не упросил одного из волхвов, бывших в его войске, напустить джада, то есть зимнее время в летнюю жару. Такие волхвы называются джададачи или чудо -даджесы. На мой взгляд, в этом отрывке речь идет ни много ни мало о климатическом оружии. Прослеживается связь между словами Джад чудо и джед, посох египетских фараонов определенной конструкции. Теперь возникает вопрос о том, кто дважды в современной истории применял это оружие. Сначала против войск Наполеона, а затем войск Гитлера. Волхов исполнил желание командира. И выпало столько снегу, и стал такой мороз, что воины Алтан-хана, не имевшие с собой теплой одежды, начали умирать от холода и не могли оказать никакого сопротивления. Могулы же налетели и всех порубили. Только 5000 тысяч спаслось. И были они счастливы в плен попасть, а не погибнуть. Уведомившись о происшествии, Алтан-хан тотчас пропал. Куда пропал, неизвестно, но люди говорят, будто он сам бросился от отчаяния в Великий Огонь, который велел развести. Угадай-хан, узнавший об этом, сообщил брату, и вместе они покорили все города катайские. А губернатором Катая поставили человека по имени Махмуд Делаучи. Завершив дела, угадай-хан, вернулся в свой город, потеряв брата своего Таулая, который умер во время похода по Катаю от болезни, в лето 634 и 1237. Угадай Хан послал своего сына Каюка с сыном Чучихана Хана Бату, а также с Мангу, сыном Таулай Хановым и Байдара, сына третьего своего брата. Чагатая с превеликою силою против русов, черкасов, волгаров, башкиров и туранцев. Туранцы или Тура – народ, живший в землях современных Тюмени и Тобольска, примечание переводчика. Черкасы – народ, живший не только на Кубани и севере Кавказа, но и на территориях Севера нынешнего Казахстана и Южного Урала. Собственно казаки. Волгары. Скорее всего нынешние казанские татары. Ошибочно называющие себя потомками булгар. Булгары это европейское название народов, живших на реке Волга. Волга-ра. Поэтому правильнее говорить волгарь. Волгари, у Волгарей, Волгарям и так далее. Но сам он еще находился во своем дворце, в стольном граде Каракурум, где построил новые палаты, которые для него расписывали самые лучшие катайские живописцы. Замечу, что это первое упоминание о том, как именно называлась столица империи Великих Моголов. Современные ученые убеждены в том, что Каракарум находится и всегда находился на территории современной Монголии. Оппоненты ортодоксальных историков идентифицируют легендарные Каракарум с местом на Алтае. Но согласно средневековых карт, ставка великого хана однозначно указывалась на севере современного Красноярского края, между Енисеем и рекой Таз, выше места впадения в Енисей Нижней Тунгуске. В то же самое время приказал строить вокруг своих палат дома для принцев своей фамилии и других сродников и знатных людей. Двор украсили фонтаном в виде статуи тигра в натуральную величину, отлитую из чистого серебра, испускающего воду из рта. В двух днях езды от города устроили зверинец, где за забором в две сажены высотою около 4,5 метра, примечание автора, естественным образом обитало множество разных зверей на которых можно было охотиться для забавы. Вновь отстроили город Герат, который был разрушен до основания, и многие другие города. Во время правления Угадайхана империя зажила мирно и богато. Умер Угадайхан после долгой болезни в лето 642 или 1245 год. Угадай-хан был человеком великого разума и весьма милостив, чему есть немало примеров. Так некий человек из поколения Уиратов, ненавидящего Магометан, пришел к нему и объявил, что Чингисхан явился ему во сне и повелел от своего имени передать Угадай-хану, чтоб тот приказал порубить всех Магометан, которые проживают в его областях. Хан спросил его сам ли Чингисхан разговаривал или говорил посредством толмача. Человек сказал, что самолично разговаривал. Хан спросил тогда, умеет ли он говорить по-могулски, на что тот отвечал, что не умеет. Так угадай хан изобличил лжеца и повелел казнить его. В другое время издал хан указ о том, «Чтоб умертвлять баранов, можно только единым способом – ножом в грудь. И более никак. Один магометанин купил овцу и привел к своему дому. Чтобы никто не видел, что он делает, тщательно запер ворота и, думая, что он один, отсек овце голову. А сосед его Магул видел, как магометанин, приведший овцу, ворота затворяет». Залез на крышу своего дома и увидел, что тот делает. Связал Магометанина и привел к хану. Тот выслушал, да и велел казнить Магула за то, что подсматривал. Некоторый бедный кузнец сковал шесть шил и понес на базар продать их. По дороге встретил угадай хана и поднял вверх шила, чтобы показать онные. Хан спросил, чего ему надобно, на что кузнец ответствовал, что хочет шесть шил подарить хану. Хан взял шила и велел подать кузнецу по одному золотому динарию за каждое. Некий больной старик, не имевший ни жены, ни детей, пришел к хану с просьбой дать денег на то, чтобы начать торговое дело. И хан повелел выдать из казны 200 золотых динариев. Люди, присутствовавшие при этом, начали отговаривать хана, что раз нет у него ни жены, ни детей, то есть умрет старик и попадут деньги в чужие руки. Но, угадай, хан стал на своем и говорил, что негоже отказывать в помощи, когда она требуется. Хуже будет, если тот умрет, так и не получив помощи. Принесли деньги, вручили старику. А он только взял их в руки, как тот час, и умер у всех на глазах. Некий бедный человек по имени Муфлиес пришел к хану просить деньги на еду и получил 500 динариев. Потратил все и опять пришел. Дали ему еще 500. Когда и эти деньги кончились, пришел в третий раз. Вельможи начали бронить его, что бессовестно так поступать и хана тревожить. Услышав шум, пришел «Угадай хан» и спросил, от чего бронятся вельможи на бедного человека. Те рассказали. Хан спросил, на что муфлиес деньги тратит. Тот отвечал, что на красивое платье и добрую еду. Выслушав, хан приказал выдать еще 500 динариев, но сказал... Чтоб тот бережно относился к ним и не потратил так же, как полученную тысячу. Угадай хан имел четыре законные жены и шестьдесят наложниц. Первая жена Баракчин, вторая Турагана, про которую одни говорят, что она была из поколения маркатов, а другие, что из уиратов. И досталась у Гадайхана в числе пленников, после разбития ее мужа, знатного принца. Ее, угадай, вельми любил, хоть и лицом она не особливо красна была. Третья жена называлась Чачин, а имя четвертой никто не помнит. Турагана родила пять сынов Угадаю. Первый сын был зачат в земле по мак, и родился слабым имя ему дали каюк и хотя он так и рос болезненным и хилом однако аж именно ему по завещанию была передана империя по смерти угадая становится ясен смысл выражения тебе каюк второй сын звался кутан третий куку -ку, или куку -ку, который имел редкий ум но умер еще прежде своего отца. Четвертому было имя Карачан, а пятому Каши, который родился в то время, когда Чингисхан покорял землю Тангут. Он так любил пить вино, что умер совсем молодым. Каюк-хан по восшествии на престол раздал вельможам такие знатные подарки, что тем превзошел щедрость всех своих предков. Но Панеже был Вельмислаб, слаб, тот царствовал всего один год и умер в лето 644 или 1247 году. Оставил двух сынов. Больше назывался Хаджа-Агул, меньший – Багу. Оба от одной матери именем Хамид. Багу имел одного сына именем Аку, у которого было десять сынов. По смерти Каюхана долго рассуждали, кому бы вручить империю. Каждый сердечно желал, чтобы великим ханом стал потомок Таолайхана От его любимой жены по имени Серхохтны Беги-Геген. Прямым наследником империи был Батухан. Современные историки называют его Хан-Батый. Сын Чучиханов, который жил в земле Кипчаков. Но сам он всячески отказывался принять на себя такую тяжкую ношу. Некоторые вознамерились ехать к бату -хану, а некоторые сказали, что принц сам должен явиться в Каракурум. Тогда Сюрхохтны бегигиген сказала, что у Бату вельми больны ноги и потому нет плохого в том, чтобы к нему поехать. Таулай хан имел от Сюрхахны Бигигиген пять сынов именами Мангу, Галаку, Артокбуга, Каплай, современные историки называют его Хубилаем, Мока-Агул. Все пять братьев по совету матери поехали к Бату, тот оказал им радушный прием и заслуженные почести. На собрании сказал, что великим Ханом видит того, кто живет на земле Магулов и все там знает. И предложил выбрать в Ханы большего из братьев Мангу. Братья согласились и предложили отложить дело на начало нового лета. В начале нового лета собрались все вельможи, генералы и прочие знатные люди и порешили, что править империи Магулов должен. Мангухан тот после торжественной церемонии устроил великий пир. 7 дней пировали. Каждый день уходило 2 телеги виноградного вина, 2 телеги горячего, то есть водка, 20 телег кумыса, 300 лошадей, 300 коров, до да 2000 овец. Все случилось в лето 648 или 1250 год. Спустя некоторое время Шируман, один из внуков Угадайхановых, затеял заговор против Мангухана и подговорил братьев, что не гоже из их рук империю уводить. А пока хан в неведании о заговоре, то убить его будет просто. Шируман взял 500 человек и две телеги с оружием и выступил. А некий человек Мангуханов... В то время искал пропавших верблюдов и узрел лагерь заговорщиков, разбивших стан на ночь. Явился хану и уведомил о подозрительных людях. Мангухан собрал тысячи отборных офицеров, бывших при нем, и две тысячи солдат. Отправил их на розыски. Скоро отыскались заговорщики и спросили их, куда те путь держат и с какой надобностью. Ширамун ответил, что едут к великому хану оказать свое почтение. Привели всех людей и телеги к Мангухану, и тот начал их почивать. Три дня угощал и все выспрашивал разных людей Ширамуновых. И, будучи во хмелю, выболтали они об истинных целях, с коими они пошли. Тогда Мангухана велел казнить 80 человек, остальных отпустить с вразумлением. Такожие и Ширамуна отпустил, дабы был он за эту милость предан ему до конца, аки верный пес. Служил верно ириана Не забыл Мангухан и добрых дел Батухана, стараниями которого на престол взошел. Слушал его во всем, полагался на него во всех делах, и имя ему переменил. Назвал Сачинхан. Видя у соседей своих злые намерения против империи, послал брата своего Коплая с великой армией на восток, а брата Галаку с другой армией на запад. Сам пошел к месту Чину Мачин, а вот это уже современном Китае. Когда завоевал все малые города в этом месте, приступил к главному городу, который назывался Чину. Осада началась зимой и продлилась до весны. Магулские солдаты были непривычны к такой неумеренной жаркости, какая царит вместе чину. Начали умирать от болезней. Генералы стали советовать Мангухану отойти до конца лета, дабы не начался мор и не потерять всю армию. Но Мангухан был непреклонен и продолжал осаду вопреки советам однако вскоре заболел от дурного воздуха и через 8 дней умер. Сие случилось в лето 655 или 1257 год. Весть о смерти Мангухана дошла до Катая, где стояла армия Каплай-хана, и генералы тут же объявили своего владыку Великим Ханом. Однако же бывший в Каракаруме брат Мангухана Арток-Буга также объявил себя великим ханом. Тогда Каплай-хан отправил гонца с письмом, в котором уговаривал отступиться. Но Арток-Буга умертвил посла, чем вельми прогневал Каплай-хана. Между тем, Бату Сигин-хан, правивший кипчаками, умер, а подданные выбрали на его место его брата. Арток-Буга отправился на него войною, Но, будучи разбит, бежал в место с названием Каракум. Каплайхан также пришел в это место, но Арток Буга опять бежал. После он нашел способ помириться с Каплайханом и выпросил прощения. Галаку поступил разумнее. Он отправил Каплайхану поздравления с вступлением на престол империи. А тот ему за это отдал во владение все, чем могулы владели за рекой Аму. Бургахан стал владеть землями кепчаков. Алгу, внук Чагатайхана, получил все, что между Алтаем и Аму. Немного спустя Каплайхан взял таки город Чину и подчинил империи Магулов все провинции земли Чинумачин. «Китай наш». Вероятно, само слово «подчинить» возникло именно благодаря этому событию – подчинение, покорение чину, который теперь в России называется Китаем. Но в других языках так и сохранил название чина, чину. Отсюда чин – чиновник, ведь мандарины – не фрукты, как госслужащие – это изобретение китайской бюрократии. Вот как подмена всего-навсего одного слова «чину» на Китай позволила сфальсифицировать целую эпоху в истории человечества. А вскоре после подчинения «чину» Каплай-хан умер, прожив 73 лета и правив империей 35 лет. Забегая далеко вперед, добавлю, что Каплай-хан, он же «хан» Хубилай был величайшим правителем-реформатором. Сегодня это кажется невероятным, но вот его заслуги, которыми ныне пользуется весь мир. Почта, логистика, стандартизация мер и весов, введение в обращение бумажных купюр, социальное страхование, пенсионное обеспечение, организация промышленного производства металлургических изделий, пороха, бумаги, фарфора, ткани, в том числе шелка, дорожное строительство, образование, регулярная армия и военно-морской флот. А теперь представьте рядом Каплайхана и Петра Великого, в кавычках. Кто из них более достоин звания Великий? Большой вопрос. Чагатай хан имел лицо вельми свирепое, так что каждый боялся на него смотреть. Однако у него было чрезвычайно много ума. И именно потому Чингисхан отдал ему во владение всю землю Мауренерскую и половину того, что принадлежало городам Харасм, Бадакшан, Балк, Гасмиен, земли уйгуров и все до самой реки сир индии Однако Чагатай постоянно пребывал при брате своем угадае и верил правление отдельными провинциями самым благоразумным своим офицерам. При его дворе находился один волх который при попытке обмануть его мог обратиться в целую армию, который был вид один, а на самом деле никого не было. Чагатай хан возымел любопытство такому умению и так отвратился от того волхва, что по навету одного из вельмож бросил волхва в темницу со связанными руками, где тот вскоре умер. Недолго и сам Чагатай хан прожил после того, ибо напала на него неисцельная болезнь, и в лето 640 е или 1243-й год хан умер. Из великого числа жен и наложниц, оставшихся после него, были две любимые, родные сестры, дочери Кабанаяна, главы над поколением конкратов. Первая называлась Бусулун и родила хану множество детей мужского пола, которых отец любил более всего. Другая прозывалась Тархан Хатун, которую взял за себя после смерти первой жены. Дети Чагатаевы прозывались так. Мутуган, Мучи. Балташак, Сагинлалга, Сарманс, Бусумунга, Байдар. Сын Мутугана Карагалаку стал владельцем земли Мауренской после смерти Чагатай хана и имел наследника по правде, то есть по закону, Мубаракшага. Но так как по смерти хана были другие младенцы, жена его Аргата Хатун объявила себя правительницей до срока, пока сын ее не вырастет до возраста годного государствования. По смерти Мубаракшага корону принял сын Байдира Алу и наследника имел внука Мутуганова, который звался Бакархан, сын Ясунту, который государствовал два лета и принял магометанский закон и стал называться султан Геласудин. Он был первым из потомства Чагатая в магометанском законе. По его смерти ханское достоинство перешло к Бегихану, сыну Сарманса. Ему наследником стал внук Мутугана, Буга Тимур. После смерти Буга Тимур хана скипетр поимел Дойчи хан, предок немцев, сын Барахана, и имел наследника Конча хана. По смерти Конча хановой другой внук Мутугана Балига хан принял скипетр. После правил Исан бога второй сын Дойчи хана, а наследником имел Дуй-Тимура. Дуй-Тимуру последовал на престоле брат его Тармашир, который вторично принял магометанство, ибо после барахана соблюдение магометанского закона совершенно сошло на нет. Тармашир был убит братом своим Бутанханом, который... Похитил престол и который оставил наследником племянника своего Чангши, сына Улугана. Чангши имел брата Ясун Тимура, который завидовал и вознамерился убить Чангши хана тайно. Но вдова Улуганова, бывшая матерью обоим, заподозрила намерение Янус Тимура и предупредила о том Чангшихана. Тот вышел с войском навстречу брату своему и потерпел поражение в бою и был убит. Тогда янус Тимур, в отместку за то, что мать предупредила о готовящейся измене, отрезал ей груди в отмщении. Во время государствования Янус Тимура, принц из поколения, угадая хана Алый Султан, стал так силен и страшен, что Янус Тимур и другие принцы от поколения Чагатая Ханова не могли ему противиться. Так вскоре Алый Султан присоединил к своим землям землю Мауренерскую. Но по его смерти Качан Султан, сын Есура, сына Урек Тимур Хана, сына Кутучая, сына Басая, сына Мутугана, сына Чагатай Хана, вернул поколению Чагатая все утраченные земли. И так было всего 16 ханов Ачагатай-хана, которые непрерывно правили землей Мауринерской. Последующие ханы имели только имя правителей провинций Мауринерских, притом не имея никакой власти над ними. Качан-Султан был принц весьма жестокий. Начал успешную войну против амир Качагана, разбил его войско и принудил спасаться бегством. Однако зима застигла его, и вынужден он был стать на зимовку. И такие жестокие стужи в ту зиму были, что почти все лошади полегли, и осталась кавалерия пешей. Прознав о том, Амир Качаган ударил по войску качан-султана быстрой конницей, разбил его и отнял жизнь из скипетр. Было это в лето 749-е или 1349 году. Так Качан-Султан стал последним правителем поколения Чагатай-Ханова, правившим мауринежскими провинциями 109 лет. Далее автор очень долго и подробно перечисляет прочих принцев, которые формально имели титул хана, но реальной властью не обладали. По сути, это запутанное перечисление имен и титулов, а также степени родства указанных принцев тому или иному из знаменитых предков Чагатай-хану, Угадай-хану, хану и прочим. В то время, пока власти единой на земле Мауринерской не было, а принцы враждовали и непрестанно воевали друг с другом, Амир Тимур сын, Тарагая из поколения бурласов, он же Тамурбек, он же Тамерлан, был сильнее прочих, но война его шла то счастливо, то несчастливо. Тогда Тагалак Тимурхан торгся с великим войском в земли Мауринерские и взял под защиту всех, кто пожелал стать его подданными. И порубил всех, кто противился. Оставшиеся ушли с Амир Тимуром и Амир Гусаином в Харасамскую землю. Тагалак Тимурхан, пробыв целое лето в землях Мауринерских, отдал правление над ними сыну своему Илы Асу Хадже. Вероятно, современное татарское имя Ильяс. Это искаженное Илы Ас. А сам вернулся в Кашгар, где и умер спустя лето. Как только Амир Тимур и Амир Гусаин уведомились о кончине своего противника, вернулись в Мауринир и прогнали в Кашгар Илы Асу Хаджу. Разделили землю на две равные части и правили долго в мире согласия. Но напоследок поссорились и учинили Великую Сечу, близ города Балка. В той битве посчастливилось Амир Тимуру, а Амир Гусейну не посчастливилось, и он был убит в бою, оставив Амир Тимура единственным в земле Мауренерской. Правда, ханом считался тогда Магомед Султан Хай, но власти он не имел оправил Амир Тимур. Амир Тимур, властвовав таким образом, 33 лета вошел в землю Рум. В той земле учинил Амир Тимур кровопролитную битву, которая длилась с утра до ночи, когда войско Рума было порублено, а его предводитель и владелец той земли султан Баячет бежал. Амир Тимур отправил в погоню Магомед Султан Хана. Ранее нам уже встречалось название Рум, которое по смыслу могло было быть примененным к Уралу. В этом же эпизоде совершенно очевидно, что речь идет о завоевании Тамерлана Малой Азии, Турции, взятии в подданство Константинополя и пленении султана Баязета. Соответственно, Румом здесь автор называет территорию современной Турции. Тот догнал малочисленный отряд, порубил всех, а султана Баячета запер в клетке и привез Амир Тимуру. Пробыв год в землях Рум, Амир Тимур вернулся в свои земли и там умертвил султана Баячета, а вместе с ним... И названного Магомед Султана Хана после чего сам и принял ханский титул. Спустя немного времени отправился в Китай, однако Токма Дограда Отрар и дошел, а там умер государство в 36 лет и прожив 63 лета. Сие случилось в лето 807 или 1405. Между тем, жители земель Алатах и Уйгуров, городов Кашгир и Еркеен, ныне поселок Эркеш-Шахар в Карачаево-Черкесии. Не видя наследников Чагатай хана среди своих, вынуждены были позвать Амул Хаджу, который государствовал тогда в земле Мауринерской и назывался Исланом Бога Ханом. Был он сын Доичи хана, сына Барахана, сына Есунтуя, сына Мутугана, сына Чагатайхана. Женой ему была Сатил Тамиш, которая была бесплодна. Обременил он рабу свою Манлаги, а Сатил Тамиш весьма ревновала мужа. И когда тот был на охоте, выдала чреватную рабу за одного Магула именем Широгола и приказала ему ее увезти в свою землю. Вернулся с охоты хан и уведомился о случившемся, но виду не подал, а так и умер бездетным. Настали напасные времена между усобиц в землях Илсан Бога Хановых. Тогда один из вельмож Кашгарских, именем Амир Иолаучи, который был осведомлен об истории с рабой Манлаги, выданной за Магула, будучи чреватой от законного хана, нанял человека по имени Таштимур, дал ему скота всяческого и отправил отыскать Манлаги. Долго Таштимур искал Магула по имени Широгола, Объездил многие города и земли. И тогда уже совсем потерял надежду на счастье во исполнении поручения. Нашел одно место, где жили могулы. Нашел и жену по имени Манлаги. И мальчика сына хана Кашгарского по имени Тагалак. Который играл во дворе с младшим своим братом. Тайно похитил Тагалака и привез Камиру олаучи Тот немедленно объявил мальчика ханом и назвал его Тагалак Тимур ханом. Был большой пир с исполнением всех обычаев, положенных в таких случаях. ставший сильным, Сейхан сначала избавился от заговорщиков и смутьянов, положил конец распрям и усобицам, подчинил земли Алатах и Уйгурскую, а также город Еркиен. Затем покорил всю землю Мауринерскую, которую оставил во владение сыну своему Илааса Хадже. Сам же правил в Кашгаре до самой смерти. Современные историки считают, что здесь речь о Кашгаре, который ныне находится в Китае. Нахождение земли Мауринер вообще нет единого мнения. Несмотря на то, что переводчик в XIX веке еще точно знал ее местонахождение. Однако, руководствуясь костными признаками, а также мнением переводчика рукописи, я осмелюсь предположить, что Кашгар находился недалеко от Еркиена, на территории нынешней Калмыкии. Тагалак Тимур хан был первым из принцев поколения Чингисханова, государствовавший в Кашгаре, который принял магометанство, а случилось это так. Довелось ему встретить на охоте некоторых заморских людей, которые оказались в том месте, где зверь должен был находиться. И вельми прогневался он, ибо строго приказал никому не охотиться там, где он охотится, и никому не ходить там, где он на охоте ходит, дабы через то не пужать дичины. Путников положили связанными перед ногами хана, и тот начал допрос чинить. По что не исполняют они запрет ханские? Лучшие из спутников именем Самолудин шейх, ответствовал, что идут они из земли котак и не знали о наличии запрета, на что хан еще пуще осердился. «Вы, — говорит, — таджики оказывается, а для меня таджик хуже собаки». Шейх самолудин ответствовал, что были бы они хуже псов, коли не были бы правоверными. Сей ответ лег на сердце хану, и он приказал развязать путников. Уединившись с Самалудином, хан спрашался его о том, что есть закон Магометанский. А шейх все подробно рассказывал. Та беседа так хана впечатлила, что он вознамерился было немедля Магометанский закон принять. Однако Модербелл и знал, что во его государстве есть обстоятельства, которые противствуют на сей день исполнению решения. Тогда сказал хан, чтобы Шей возвратился к нему по прошествии времени, пока он готовит обстоятельства благоприятствия. Шейх самолудин убыл тогда, но, прибывший на место, заболел. И, умирая, передал свой разговор с ханом, сыну своему, шейху Рашидудину, с наказом исполнить обещанное вместо себя. Шейх Рашидудин тотчас тот час после похорон отца отправился в Кашгар, ко двору Тагалак Тимурхане. Долго он не мог с ханом свидеться, потому как не пускали его в замок. Тогда рано утром он встал на высокой горке и обратил молитву громким пением. Тагалак от сна встрепенулся и повелел привести к нему того, кто молитву пел. После беседы с шейхом хан порешил принять закон магометанский и вельможем своим велел. Но один из них по имени Амир Сикуабис усомнился в законе. И сказал, что тот час примет правоверный закон, когда шейх Рашидудин пошибет одного из его силачей из могулов. Шейх приблизился к могулу и махнул дважды, одной рукой по лицу, другой в грудь. И тем сшиб воина на землю. Тот кинулся шейху в ноги и попросил привести его к закону правоверному, видя это, Амир... Сикуабис, и все могулы, что были с ним числом, 160 тысяч душ приняли закон Магометанский. Амир Иолаучи, который помогал зайти на престол Тагалак Тимур Хану, между тем умер и оставил наследником сына именем Амир Хутаидат, которому в то время было только 7 лет». Тогда младший из дядей с отцовской Амир Худаитада стороны именем Камарудин просил хана, что понеже Амир Худаитад в рассуждении своего младенчества не может еще долго исполнять должностей, каковых требует его важное достоинство, то благоволил бы хан поручить он ему, Камарудину. Хан выслушал тщательно, но не рассудил за благо исполнить прошение. Камарудин был человеком сильным и гордым и весьма прогневался на решение хана. Затаил обиду и по смерти Тагалак Тимур хана восстал против сына его Илыаса Хаджи, а убивший его и всю семью из восемнадцати человек похитил правление И повелел развесить по всем углам его указ о том, что ежели кто найдет еще кого из потомства Тагалак Тимурхана, то пусть убьет его без всякого опасения. То есть, владение грамотой Великой Тартарии было всеобщим. Это весомый аргумент в адрес адептов теории варварской Руси до ее крещения, а также тех, кто утверждает, что бумага на Руси появилась только во второй половине 16 века. Тагалакти Мурхан родился в лето 730 или 1330, -е. воспринял корону в лето 18 от рождения. Магометанский закон принял в лето 24, а умер в лето 34. -е. Между прочими детьми, оставленными после смерти, и убитыми в восстаниями Камарудина, был совсем младенец сосущее молоко у матери именем Амир Агахатун. Сия мать не ведала, куда спрятать младенца от побития, и поверила его Амир Худайдату. И тот хранил его, несмотря на просьбы Камарудина о выдаче младенца. Вот и библейский сюжет о побитии младенцев царем Иродом проявляется». А когда началась война между Амир Тимуром и Камарудином, то Амир Худайдад послал молодого принца именем Шисер Хаджа сопровождение верных людей и престарелых женщин к Бадакшанским горам, откуда берут камень и аспис, то есть яшму, чтобы его там хранить. Потом было пять великих битв, после которых так и не было ясно, кто станет победителем. Но вскоре Камарудин тяжело заболел. И, уведомившись о Сием, Амир Тимур пришел с великим войском. А армия Камарудина, оставшись без командира, вся разбежалась. Сам Камарудин, пока находился в бреду, был перевезен в степь к востоку от Кашгара, чтобы не попался он в руки неприятеля. Многие время спустя прослышал мир Тимур о том, что в отдаленном месте, называемом Малик Аджан, вероятно, это современный Анджан в Узбекистане, появился некий человек, который мог быть Камарудином, но в точности этого подтвердить так и не удалось. После Кашгаром правил Шисер Хаджахан, который ранее спасал последнего потомка Тагалак Тимурхана в горах Бадагшанских. А после него все его потомки правили в Кашгаре и всех землях Кашгарских. Когда то Улайхан умер в земле Катайской во время похода брата своего Угадайхана, то больше сын его Мангухан получил империю над Магулами. По смерти сына Угадай Ханова Каюк Хана. Статья размещена на ресурсе tartaria.info, автор статьи Кадыкчанский. Продолжение следует.